Глава 1380. -е. Чудо. Более тысячи ОМОНов совершили кражу. Благодаря своему количеству, если только он не столкнется с крайне неудачным стечением обстоятельств, хотя бы некоторые из них должны преуспеть. Более того, зелье Шута не имело хозяина, так что украсть его не так уж сложно. Проводя кражу, ОМОН снял себе себя печать, позволив осанцам ученика и мародера высвободить свои силы схождения Это оказало значительный эффект на деле Шута, позволив Амону максимально увеличить шанс на успех, однако все Омоны в конечном итоге потерпели неудачу. Причина заключалась в том, что в латунной книге Трансвест появилось новое правило. Воровство здесь запрещено! Чтобы противостоять пробуждающемуся Повелителю Тайн, Омон ослабил все печати в этом месте и помог латунной книге вырваться из-под обмана, Теперь она могла на короткое время устанавливать ограниченное количество действующих правил в промежутках между своими циклическими повторениями, но теперь это обернулось против них самих. Воспользовавшись этим моментом, иллюзорная метка между бровями Клина стала более отчётливой. Вокруг него собрался легкий сероватый белый туман, формируя тонкий кокон. Он активировал замок Сиферот на полную мощь и вместе с эссенцией служителя Тайн создал чрезвычайно мощный эффект схождения на Зелешута. Шута. Черная жидкость, не имевшая постоянной формы, словно голодный зверь, увидевший добычу, немедленно бросилась на Клейна. Она растягивалась и изменялась, словно прозрачная кожа, обволакивая его. Под этой жидкостью проступало лицо Клейна. Его черты то становились четкими, то размывались, то искажались, то вовсе исчезали. В забытой земле богов, под гигантской тенью древнего бога солнца, на иллюзорной поверхности моря, содержащего всевозможные цвета, Быстро сформировались слова на древнейшем языке. Попытка Антигона возвыситься до шута в конечном итоге потерпела неудачу по разным причинам. Причина, по которой эта сущность, некогда правившая всей планетой, не использовала имя Клина Моретти, заключалась в том, что сейчас он нес личность и судьбу Антигона. Если бы субъектом в предложении было прежнее имя, Клин мог бы просто проигнорировать это. Какое отношение неудачи Клина Моретти имела к тому, что Антигон станет шутом? Но когда субъектом стал Антигон, это превратилось в пророчество, словно предопределенный исход. Такое предложение могло сделать ситуацию крайне мрачной. Если Клей не откажется от личности и судьбы Антигона, он окажется под ограничением этих слов. Если же он откажется, то эссенции с девятой по первой последовательности в его теле перестанут по-настоящему ему принадлежать. Он никогда их не усваивал, их когда-то контролировал Антигон, теперь они не имели ничего общего с Клейном Моретти. Все, что он сделал, насильно поглотил их. В такой ситуации даже без других факторов одни только неусвоенные сенсы могли заставить Клейна потерять контроль на месте, а попытка выпить зелье шута в таком состоянии и завершить ритуал возвышения была бы чистой воды безумием. Когда древний бог Солнца написал это предложение, вечно пыло Солнце, повелитель штормов и бог знаний и мудрости, находящиеся в астральном мире, почувствовали это. Каждый из них начал яростную контратаку пытаясь помешать действиям древнего бога. Однако, несмотря на то, что большую часть своей энергии он потратил на сдерживание трех истинных божеств, древний бог Солнца быстро завершил предложение. Но его гигантская теневая форма померкла, словно он не мог поддерживать ее слишком долго. В астральном мире в парящем древнем дворце разгорелась еще более жесточённая битва между Матерью Землей и богом Парой Машин против изначальной демонессы и скрытого мудреца, Однако первые двое все еще могли отвлечься сил, чтобы помешать аватарам Омона разрушить ритуал возвышения Клейна. Омонам пришлось повсюду мерцать, но некоторые из них превращались в растения, расцветали и приносили плоды и прежде, чем вернуться в землю, другие рассыпались на слова, впечатываясь в иллюзорные книги. Кроме того, многие из них укрепляли печати, ограничивая латунную книгу Трансоэст, не позволяя ее правилам действовать или сокращая время их действия на мгновение. Под влиянием этих трех факторов даже численность Омона оказалась недостаточной. Но даже в такой ситуации некоторым из них удалось воспользоваться моментом, чтобы хрустальные монокли и подобные круглые символы отразили фигуру Клейна. В следующее мгновение монокли и символы испустили чистый свет, проявляя не кражу, а возвращение вещей. В этот момент Омон решил вернуть то, что он когда-то украл у Клейна, а конкретно мысли о самоубийстве. Когда-то Амон захватил Клина и доставил в забытую землю богов, где тот неоднократно пытался покончить с собой, но безуспешно. В процессе он украл эти мысли. В критический момент возвышения, если бы у него возникло желание убить себя, и исход представить нетрудно. В этот момент Клейн, плотно обернутый зелем шута, почувствовал, как его мысли путаются и блуждают, его волосы разметались, а в него медленно проникла холодная липкая жидкость. Затем у него появилась мысль о самоубийстве и из сдаче. Изменения, которые Клен никак не ожидал. Он давно забыл, как Амон украл его мысли о самоубийстве. Более того, он не ожидал, что он не только не отказался от них, но и тщательно сохранил. В любое другое время Клен мог бы подавить эту мысль силой воли, как любое неприятное навязчивое желание. Но сейчас он находился в процессе ритуала возвышения, его разум был нестабилен под влиянием зелья, и он не мог эффективно сопротивляться. Омоны всегда находили странные, но эффективные методы. К счастью, Клин был не только Клином, но и Антигоном. Какое отношение мысли Клина Моретти о самоубийстве имели к Антигону? Используя это знание из дополнительной личности, Клин не сдался сразу. Он смешал ментальный отпечаток Антигона в своем теле с идеей самоубийства, кое-как сдерживая ее. С таким балансом разума тела Клина подверглись еще большему воздействию Шута. Его сознание... Как и при возвышении дослужителя тайн, полностью растворилась. Но на этот раз он не слился с духовным миром, вместо этого он продолжил расширяться, словно газообразное тело, охватывая всю планету, весь духовный мир и часть астрального мира. В этот момент Клен почувствовал, что он в телах всех верующих, в каждом человеке, в каждом животном, в каждом живом существе. Божественность есть во всем. В то же время он рассеялся в тумане истории в мимолетных мгновениях времени, в тихом потоке реки света с множеством рукавов. Один — это также бесконечность. На уровне божественности подобный опыт ускорял стирание мысли Клина, оставляя лишь холодное равнодушие, взирающее на все. Но даже это равнодушие медленно рассеивалось, скоро Клин полностью потерял бы себя, подчинившись ментальным печетям в зеле шута, став настоящим монстром. Это совпадало с безумной судьбой Антигона, ускоряя ее. Но в этот момент он почувствовал что-то неладное: дисгармонию, неестественность, аномалию. В тумане истории некоторые световые фрагменты искривлялись и искажились, не способные принять форму, словно между ними фундаментальный конфликт. Они постепенно разделялись, расходясь по разным ветвям, чтобы записать разное содержание, позволяя искажению вернуться к первоначальному состоянию. Будучи вложенным во все, разум Клена вытолкнулся из этой крошечной дисгармонии он вновь обрел часть самосознания. С этим самосознанием в качестве ядра он быстро собрал свои рассеянные мысли и начал управлять слиянием зелья шута с его телом. Но в этот момент судьба антигона к потере контроля, благодаря пророчеству древнего бога Солнца, сработала раньше времени. Тело Клина снова рухнуло, не выдержав зелья. Не раздумывая и не имея на это времени, Клейн немедленно отменил часть эффектов кражи вернул Антигона его личность судьбу и самосознание. Он, сидящий на огромном каменном троне, медленно открыл глаза, растерянный Антигон постепенно вернул ясность ума. Он не сразу потерял контроль, потому что главной причиной безумия служило пробуждение воли Повелителя Тайн, а теперь уникальность Шута и большая часть эссанса, содержащих эту волю, больше не находились в его теле. Таким образом, Антигон мог использовать свою собственную волю, чтобы сопротивляться безумию, и попытаться остановить судьбу потери контроля. Пророчество древнего бога Солнца сбылось, а Антигон и правда потерпел неудачу в попытке возвыситься до нулевой последовательности Шута. А без личности Антигона, санкции с девятой по первой последовательности пути провидца в теле Клина превратились в и это мгновенно бросило его на грань потери контроля. Зелье Шута, Бёрнта вокруг него как плащ, тут же завершило проникновение, воля божественного владыки прободилась вновь. «Сдайся! Оставь все мне! В этот раз я не стану ассимилировать другой Сефирот. Я не буду защищать тех, кого ты хотел защитить, но и не причиню им вреда. Не то чтобы они держат слово, просто они слишком слабы и недостойны моего внимания. Это место запретно для внешних божеств». Незнакомый, но жутко знакомый бред отражался в сердце Клина, внушая ему мысль сдаться. А идея самоубийства, которую он ранее подавлял с помощью ментального отпечатка антигона, всплыла снова после того, как баланс был нарушен. Исход проваленного возвышения был неизбежен. Но в этот момент богиня Вечной Ночи, которая изначально не могла нанести удар сумеречным мечом, внезапно отпустила контроль над истинным телом Омона. Когда истинное тело Амона вырвалось наружу, а аватары ожидали провала ритуала Клейна, богиня вновь занесла гигантский меч, покрытый оранжевым светом, На этот раз целясь в Клейна. В сознании Клена мелькнула мысль, и он намеренно поддался идее самоубийства, не сопротивляясь. С характерным звуком его разрубило символическим мечом сумерек, отчего он рассыпался в гниющую массу, из которой сочились ассансы. Клейн умер. Прежде чем Омоны успели что-либо предпринять, богиня Вечной Ночи убила его до провала ритуала, до полной потери контроля. В следующее мгновение богиня надела золотой аксессуар в форме птицы на голову, и её тело расширилось, поглотив Древний дворец. В мгновение ока она стерла истинное тело Амона, его аватары, мать-землю, изначальную демонессу, бога машин, скрытого мудреца и антигона, словно их стерли ластиком. Сокрытие! Древний бог Солнца, казалось, понял замысел богини, но, сделав два пророчества, он не мог написать третье предложение, А три истинных бога продолжили атаковать, удерживая его. И тогда произошло чудо. Клин вернулся из тумана истории. Уникальность шута, которая уже принадлежала ему, и ассансы быстро вернулись в его тело. Опасаясь помех, Джин немедленно использовал латунную книгу Трансэст, чтобы добавить правила. Это место подходит для возвращения потусторонних ассансы. Внезапно Клин вернулся в состояние выпивания зелья шута. Но отличие было в том, что раньше его тело опиралось на неусвоенные санкции Антигона, а теперь первыми вернулись его собственные уже усвоенные санции. Теперь у него имелась истинная опора, способная вместить в уникальность Шута и оставшиеся санкции. Калейн вернулся в состояние, в котором он находился на горном пике Харнакис, служитель Тайн, полностью усвоивший зелье и готовый к возвышению до Шута. Благодаря воскрешению, Калейн полностью перевернул свое состояние. Эта идея вдохновилась воскрешением Рассела. Конечно же, весь процесс отличался от воскрешения Темного Императора. Персонажем, которым Клин планировал убить себя, был Джин. Он не ожидал, что богиня Вечной Ночи, с которой он не обсуждал этот план, проявит такую паразитную синхронность. В тот же миг его тело раскололось, превратившись в тонкий серый туман и темную жидкость. Туман и жидкость смешались, а на поверхности появились бесчисленные личинки, похожие на щупальца, Они сплелись в прозрачный темный плащ. Под плащом не было тела, только тьма. Этот процесс занял менее двух секунд. Сокрытие богини такого количества божеств не могло длиться дольше. В следующий момент дверь света пронеслась по поверхности сокрытого мира с невероятной скоростью. Дверь распахнулась, и Омон в остроконечной шляпе и черном одеянии выпрыгнул наружу. Одновременно он увидел, как под прозрачным плащом появилась иллюзорная маска с пустыми чертами лица. Маска мгновенно обрисовала Клейна, слившегося с чертами Германа Воробья. Мысли о Монос спутались, словно его интеллектно сильно понизили. Родился шут.